Часть вторая. Инкубатор разума. Деление на части это высший моих сил. Прошло уже несколько месяцев с момента окончания нашего с Лином невероятного путешествия, которое коренным образом изменило нашу жизнь. находясь под сильным впечатлением от встречи с представителем иной цивилизации и осмыслив услышанное и увиденное нами, мы решили сделать всё возможное, чтобы жизнь на планете Земля стала лучше и разумнее. Мы с Лином начали с того, что стали заниматься только любимыми делами, Я выращивал цветы на продажу и иногда посылал букеты в дома престарелых и больницы совершенно бесплатно, чтобы доставить себе и другим людям радость. Лин открыл у себя мастерскую по ремонту различной техники, оборудовав для этой цели нижний этаж, а чердак переделал в жилую комнату. Он тоже время от времени занимался ремонтом бесплатно. Особенно он любил помогать старушкам, у которых постоянно дома что-нибудь ломалось. И когда мы с Лином пили чай с молоком, сидя по вечерам на его террасе, то с удовольствием замечали, что жизнь наша стала гораздо приятнее и, более того, наполнилась смыслом. Мы рассуждали с Лином о том, как нам улучшить жизнь людей и что мы ещё можем сделать полезного для нашей планеты. Лин торжественно заявлял: "Я готов на что угодно, кроме самопожертвования. Деление на части это выше моих сил". А я уверял его, что и в самопожертвовании, наверное, можно найти какое-то удовольствие. Правда, сам мало в это верил и вряд ли бы тоже согласился бесконечно делиться на части ради общего дела. Ах, как мы ещё слабы и далеки от гармонии с грустью говорил я моему другу алин в ответ восклицал милые далёкие единомышленники ох как же не скоро сможем мы встретиться с вами на просторах вселенной так мы сидели вечерами пили чай с молоком и грустили о несчастной участи нашей планеты